Глава 8. Суд Пилата. Исторические сведения о Пилате. Понтий Пилат, упоминаемый в Новом Завете в общей сложности 57 раз, был римским наместником в Иудее с 26 по 36 год. Историк Тацит называет Пилата прокуратором, и это наименование надолго закрепилось за ним в научной литературе. Иосиф Флавий называет Пилата то прокуратором, то претором. В настоящее время известно, что точным названием должности Пилата было префект. Это подтверждается в частности найденной в 1961 году в Кесарии известняковой плитой I века, на которой высечено имя Понтия Пилата префекта Иудеи. Сведения о Пилате сохранились в ряде исторических источников, как римских, так и иудейских. Достаточно подробно говорит о нем Филон Александрийский, который описывает его как жёсткого и гневливого человека, повинного во многих несправедливых казнях». И вот Пилат, бывший наместником Иудеи, не столько ради славы Тиберия, сколько ради огорчений народа, велел установить во дворце Ирода позолоченные щиты, на которых не было никаких изображений, а только сделана надпись: "Посвятил такой-то такому-то". Узнав об этом, народ пришел в беспокойство, и предводительствоимый четырьмя царскими сыновьями, достоинством и жизнью в своей подобных царю и другими его потомками, стал увещевать его удалить щиты и не нарушать обычаи отцов, которые извечно оставались неизменны и соблюдались и царями, и правителями. Но Шерепай и упрямый пилат не обратил на это никакого внимания. Тогда те воскликнули: "Перестань дразнить народ и возбуждать его к восстанию. Воля Тиберии состоит в том, чтобы наши законы пользовались уважением. Если ты быть может, имеешь другой приказ или новые предписания, то покажи их нам, и тогда мы немедленно отправим депутацию в Рим". Эти слова еще более раздразнили его, ибо он боялся, что посольство раскроет в Риме все его преступления, продажность его приговоров, его хищничество, разорение им целых семейств и всех совершенных им постыдных дел, многочисленных казней лиц, не осужденных никаким судом и прочих жестокостей всякого рода. Таким образом, этот от природы жестокий и гневливый человек пришел в замешательство. Удалить установленные им щиты он не хотел, чтобы не доставить радости своим подчиненным, но вместе с тем ему были известны постоянство и последовательность Сиберии в этих делах. Поняв это, присутствующие написали Тиберию жалобное письмо. Тот, узнав о делах Пилата, вознегодовал, хотя гнев его, как известно всем, разжечь было непросто. Немедленно же после этого он написал Пилату письмо, велев ему без промедления убрать щиты и удалить их в Кесарию, где посвятить в храм Августа. Таким образом честь властителя была сохранена, как и его обычное благорасположение к древнему городу. Филон упоминает о письме Ирода Агриппы императору Калигуле, иудейский четвертовласник жалуется на многочисленные преступления римского наместника: подкуп, насилие, разбойничество, дурное обращение, оскорбление, непрерывные казни без вынесения судебного приговора и его бесконечная и невыносимая жестокость. Свидетельство о жестокости Пилата и о том, что ему было свойственно презрительное отношение к иудейским обычаям, подтверждается Иосифом Осифом Флавием. Он рассказывает о том, как Пилат решил для надругани над иудейскими обычаями внести в город изображение императора на древках знамён, несмотря на то, что закон Моисеев запрещает всякие изображения. Узнав об этом, народ отправился в Кесарию и в течение нескольких дней умолял претора не делать это. На шестой день он приказал своим воинам тайно вооружиться, поместив их в засаде в здании ристалища, а сам зашел на возвышение, там же сооруженное. Но так как иудеи опять возобновили свои просьбы, то он дал знак, и солдаты окружили их. Тут он грозил немедленно перерубить всех, кто не перестанет шуметь и не удалиться во страхе. Однако иудеи проявили неожиданное мужество. Они бросились на землю, обнажили свои шеи и сказали, что они предпочитают умереть, чем допускать такое наглое нарушение мудрого закона. Пилат изумился их стойкости в соблюдении законов, приказал немедленно убрать из Иерусалима изображения и доставить их в Кесарию. В другой раз, однако, дело не обошлось столь благополучно. Пилат построил в Иерусалиме водопровод, употребив на это деньги святилище. Народ был недоволен строительством, и большая толпа, историк говорит о десятках тысяч иудеев, собравшись около рабочих, стала требовать, чтобы оно было прекращено. Пилат распорядился переодеть значительное число солдат и вооружил их дубинами, которые они должны были спрятать под одеждой. После того, как толпа, окруженная переодетыми солдатами, не подчинилась приказу разойтись, Пилат подал воинам условный знак, и солдаты принялись за дело гораздо более рьяно, чем то было желательно самому Пилату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 Эти свидетельства проливают свет не только на личность Пилата, но и на ту атмосферу, в которой он должен был выполнять свои функции. Римский наместник не пользовался популярностью у народа открыто по разным поводам выражавшего свое недовольство. Кровавые расправы были нередким явлением, об одной из них упоминает евангелист Лука. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. А другой рассказывает все тот же Иосиф, когда в Самарии появился некий лжепророк, который собрал вокруг себя вооруженных людей и намеревался вместе с ними подняться на гору Горезим. Пилат послал отряды всадников и пехоты, которые неожиданно напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. При этом они захватили также многих в плен. Пилат же распорядился казнить влиятельнейших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов. По свидетельству Иосифа именно этот инцидент, произошедший уже после казни Иисуса Христа, послужил причиной того, что Пилат был отозван в Рим для ответа перед императором Тиберием в возводимых на него обвинениях. Однако пока Пилат ехал, император скончался. Какие-либо сведения о дальнейшей судьбе Пилата у иудейских историков отсутствуют. Христианский историк IV века Евсевий Кесарийский, ссылаясь на неких греческих писателей, говорит о том, что при императоре Гае Пилат впал в такие беды, что вынужден был покончить с собой и собственной рукой наказать себя. Божий суд, по-видимому, не замедлил настигнуть его. Парадоксальным образом наименее отрицательный образ Пилата вырисовывается не из иудейских источников, рисующих его в самых мрачных тонах, а из Евангелий. В них он представлен как человек, не нашедший никакой вины в Иисусе, желавший отпустить его и уступивший первосвященникам только в силу их настойчивости и угроз.